Глава 12. Всеволод ждал Кайну в машине. Он верил ей, но все равно ему было тревожно. Он испытывал состояние, похожее на то, что иногда испытывают дети в темной комнате, когда боятся, сами того не зная, чего и почему. И когда он увидел стройную фигуру молодой женщины, выходящей из кафе, то облегченно вздохнул. Как раз в этот момент к кафе подходила большая группа, обычная для портовых кварталов молодежи. Увидев Кайну, парни на мгновение замолчали, а потом, как по команде, посыпались игривые шуточки, рискованные намеки и двусмысленные предложения. Кайна, не замедляя шага, шла прямо на эту толпу, высоко неся свою голову. Толпа зашевелилась, предвкушая удовольствие. Снегин взялся за ручку дверцы машины. И вдруг произошло чудо. Все разом смолкли, будто им заткнули рты, подтянулись, кое-кто стал поправлять одежду и растрепанные волосы. Кто-то, не заметивший общей перемены настроения, отпустил очередную шуточку, но получил такую затрещину, что чуть не упал. Парни послушно расступились перед Кайной, образовав широкий проход, и снова сомкнулись, когда молодая женщина легко и непринужденно прошла через него. «Ралина!» – послышался чей-то негромкий, восхищенный голос. Кайна заняла свое место на водительском сиденье и тронула машину с места, Свернув, в первый же переулок она затормозила и обернулась назад. «Все в порядке, Всеволод», — просто сказала она. «Благодарю. Вы сделали большое дело». «Я высажу вас здесь», — сказала Кайна, пропуская его благодарность мимо ушей. «Но сейчас мы подождем, пока мимо нас пройдет Иван». «А вы уверены, что он пройдет именно здесь?» «Уверена», — спокойно ответила Кайна. Некоторое время они сидели молча. Снегин искоса поглядывал на спокойное лицо молодой женщины. «Хочу вам напомнить, Всеволод, очень важно, чтобы вы добыли документы, изобличающие связь Линга с Ярхисом. Почему это так важно?» – спросил Снегин с сомнением. «Потому что в городе фактически двоевластие. Действия городского управления нередко наталкиваются на сопротивление Ярхиса. Иногда Ярхис действует на свой риск и страх». Кайна вздохнула. Чаще всего на страх. Арни Таик хочет покончить с этим. Снегин внимательно приглядывался к певице. «И вы хотите помочь ему?» «Да», — решительно ответила Кайна. Ярхис воплощает все самое темное и жестокое в нашей цивилизации. Он изжил себя». Но как случилось, что тайная организация приобрела такую власть? Ярхис возник после ядерной войны и не сразу стал всесильным». Кайна вдруг замолчала. После долгой паузы Снегин мягко напомнил. «Я слушаю вас, Кайна». Молодая женщина обернулась к нему. «Как это странно, Всеволод. Я, Далейка, Ролина, сижу с землянином в машине и поверяю ему наши сокровенные тайны. Скажите честно, разве это не похоже на предательство?» Снегин невольно отвел взгляд. «Вот видите», — негромко сказала молодая женщина. «Нет, Кайна», — решительно проговорил Снегин, — «вы в сложном положении, это правда, но это не предательство». «Что же это?» «Здравый смысл. Ведь мы, земляне, желаем Дальгею только добра». «Что такое добро и зло, Всеволод? И не может ли добро одних обернуться злом для других?» «Над добром и злом стоит разум». «Разум», — в раздумье проговорила Кайна. «Зачем вам наши тайны, Всеволод?» «Чтобы выработать правильную линию поведения». Ее синие глаза потемнели. «И решить помиловать нас или уничтожить?» «Помочь вам найти самих себя», — сказал Снегин и с легкой укоризной добавил. «Неужели вы верите сказкам о нашей жестокости? Вы, Кайнастан, которая целый год гостила на земле». «На земле я была певицей». — возразила молодая женщина, — а сейчас я несу ответственность за существование целой расы. Поверьте, это далеко не одно и то же. — Верю. Кайна легко прикоснулась к его руке. — Спросите о Ярхисе у президента. Только он вправе решать, что вам можно сказать, а что нет. — А пока знайте, Ярхис — ваш главный враг. Враг сильный и бескомпромиссный. Снегин прервал ее. — Иван. Кайна несколько секунд вглядывалась в глубину улицы. «Да, он с Тикой», — молодая женщина перевела взгляд на Снегина. «Вы присоединитесь к ним?» Севолод отрицательно покачал головой. Лицо Кайны приобрело отчужденное выражение. «Почему?» Снегин грустно усмехнулся. «Я полномочный посол земли, Кайна, и должен беречь свою репутацию». А с Иваном теперь будет взаимодействовать другой человек, энергичный, ловкий и опытный. К тому же близкий друг Алексея. Кайна смотрела на Снегина испытующе. «Вы хотите меня успокоить?» «Это правда». Они проводили взглядами Ивана и тоненькую тику, непринужденно и даже гордо шагавшую рядом с ним. «Наверное, вы правы, Всеволод», — сказала Кайна, запуская двигатель. «Во всяком случае, на вашем месте я бы поступила точно так же». «Куда вы теперь?» «К президенту», — ответил Снегин. «Наша встреча назначена на 15 часов земного времени. Осталось всего 20 минут». «Тогда вам понадобится машина», — сказала она и добавила. «Я выйду здесь». «Это не опасно?» Кайна улыбнулась, и Снегин, вспомнив реакцию подгулявших парней, понял, что она права в своей уверенности. Хорошо, согласился он. Не забудьте про документы. Позаботьтесь об Алексее. Желаю удачи. Кайна взялась была за ручку дверцы, но Снегин остановил ее. Подождите, еще один вопрос. Он запнулся. Почему бы вам не улететь вместе с нами на землю? Нет, Всеволод, ответила Кайна. Мое место здесь, как бы тут ни было. Плохо ли, хорошо ли? По ее губам скользнула легкая улыбка. Впрочем, если бы меня попросил Алексей, в голосе Кайны прозвучала нотка лукавства, я бы еще подумала. Я вас понял. Прощайте, Кайна. Прощайте.